Глава 56. Нездоровый мир в Европе после падения Наполеона. Две главные причины препятствовали тому, чтобы этот период был периодом действительно социального международного мира и подготовили почву для цикла войн между 1854 и 1871 годами. Первой причиной была тенденция монархических дворов восстановить несправедливые привилегии и противодействовать свободе мысли, прессы и преподавания. Второй была неприемлемая система границ. установленных дипломатами в Вене. Присущее монархиям стремление вернуться назад к условиям прошлого сказалось прежде всего и главным образом в Испании. Здесь была даже восстановлена Инквизиция. За Атлантическим океаном испанские колонии последовали примеру Соединенных Штатов и восстали против системы европейских великих держав, когда Наполеон посадил своего брата Иосифа на Испанский престол в 1810 году. Джорджем Вашингтоном Южной Америки был генерал Боливар. Испания была не в состоянии подавить это восстание, и оно приняло затяжной характер, подобно тому, как затягивалась Североамериканская война за независимость. Наконец, совершенно в духе Священного Союза, Австрия внесла предложение, чтобы европейские монархи помогли Испании в этой борьбе. Этому воспротивилась Англия в Европе, но президент Соединенных Штатов Монро в 1823 году быстро и решительно выступил против предлагаемой монархической реставрации. Он заявил, что Соединенные Штаты сочтут за враждебный акт распространения европейской системы на западном полушарии. Так появилась доктрина Монро, сводившаяся к тому, что в Америке не должно быть ни американской власти. Таким образом, система великих держав не касалась Америки в течение целого столетия, и это позволило новым штатам в Испанской Америке устроить свою судьбу по собственному желанию. Но если испанский монархизм и потерял колонии, то под покровительством европейских держав он мог делать, что заблагорассудится в Европе. Народное восстание в Испании было подавлено французской армией в 1823 году по распоряжению Европейского конгресса и одновременно с этим Австрия подавила революцию в Неаполе. В 1824 году умер Людовик XVIII и трон перешел к Карлу X. Карл решил уничтожить свободу печати и университетов и восстановить самодержавный строй. Была осигнована сумма в биллион франков, чтобы возместить дворянам уничтожение их замков и конфискацию земель в 1789 году. В 1830 году Париж восстал против этого живого олицетворения старого режима и на трон был возведен Луи Филипп, сын Филиппа герцога Орлеанского, казненного в период террора. Другие европейские монархи, ввиду открытого одобрения революции Великобритании и сильного либерального брожения в Германии и Австрии, не решались вмешаться в события. В конце концов, Франция все-таки оставалась монархией. Луи Филипп, 1830-1848 год, оставался конституционным монархом Франции в течение 18 лет. Таковы были нездоровые последствия мира, заключенного в Венском конгрессе и вызванного реакционными происками монархистов. Распры, вызванные неразумно установленными на Венском конгрессе границами, не приводили к частым столкновениям, но были еще более опасны для всеобщего мира. Чрезвычайно неудобно объединять под одним управлением народы, говорящие на разных языках и вследствие этого читающие различную литературу и имеющие различные руководящие идеи, в особенности еще когда эти различия обострены религиозными разногласиями. Лишь некоторые весьма существенные общие интересы, как, например, необходимость общей самозащиты у швейцарских горцев, могут еще оправдать объединение народов разных языков и верований под общим управлением, и даже в Швейцарии мы видим крайне развитую местную автономию. Там, где, как в Македонии, мы наблюдаем пеструю смесь деревень и областей с разноязычным населением, настоятельной необходимостью является федеративная система. Но если читатель взглянет на карту Европы, начертанную Венским конгрессом, ему будет ясно, что весь этот политический винегрет как бы специально был рассчитан на то, чтобы вызвать максимум неудовольствий в отдельных областях. Венский мир почти без всякой нужды разрушил Голландскую республику, нелепо соединил обитателей Голландии с говорящими по-французски католиками, потомками старых испанских австрийских Нидерландов, и создал Королевство Нидерландов. Он отдал не только старинную Венецианскую республику, но и всю Северную Италию до самого Милана, говорящим по-немецки австрийцам. Савою с населением, говорящим по-французски, он соединил с частями Италии в восстановленном королевстве Сардинии. Австро-Венгрия, являющаяся и без того довольно опасной смесью негармонирующих между собой национальностей германцев, венгров, чехословаков, югославян, румын, а теперь и итальянцев, стала еще более нежизнеспособной после присоединения польских владений в 1772 и 1795 годах. Католический и республиканский мыслящий польский народ был отдан в большей своей части менее культурному управлению православного царя, хотя значительные области отошли также к протестантской Пруссии. Царь включил также в свои владения совершенно чужеродную Финляндию. Совершенно различные Швеции и Норвегия были соединены под управлением общего короля. Германия, как увидит читатель, была оставлена в особенно опасном хаотическом состоянии. руссия и Австрия оказались частью внутри, частью вне общегерманского союза, включившего целое множество меньших государств. Король Дании вступил в Германский союз из-за различных провинций в Гольштении, население которых говорило по-немецки. Люксембург был включен в Германский союз, хотя им также правил король Нидерландов и хотя значительная часть его населения говорила по-французски. Совершенно упустили из виду тот факт, что народы, говорящие по-немецки и находящиеся под влиянием германской литературы, как и народы, говорящие по-итальянски и руководимые итальянской литературой, так же, как и народы, говорящие по-Польски и находящиеся в свою очередь под влиянием своей литературы, были бы гораздо счастливее и гораздо полезнее для всего остального человечества, если бы они могли управлять собственными делами, по собственному усмотрению и на своей родной территории. Удивительно ли, что одна из популярнейших немецких песен этого периода говорит о том, что немецкое отечество повсюду, где говорят на немецком языке? В 1830 году говорящие по-французски бельгийцы под влиянием происходившей во Франции революции восстали против присоединения к Нидерландскому королевству. Державы, испугавшись возможности провозглашения республики или присоединения к Франции, поспешили умиротворить население и дали Бельгии короля Леопольда I Саксон-Кобург-Готского. В 1830 году происходили также незначительные волнения в Италии и Германии, и гораздо более серьезные в русской Польше. Республиканское правительство в Польше держалось против Николая I. вступившего на престол после Александра I в 1825 году. В течение целого года и было затем уничтожено с величайшей жестокостью и насилиями. Польский язык был запрещен, и православная церковь была признана вместо римско-католической государственной церковью. В 1821 году произошло восстание греков против турок. В течение шести лет они вели отчаянную борьбу, на которую правительства Европы лишь смотрели со стороны. Либеральное общественное мнение протестовало против этой бездеятельности. Волонтеры из всех стран присоединялись к восставшим, и в конце концов Англия, Франция и Россия выступили соединенными силами. Турецкий флот был разбит французами и англичанами в Новоринской битве 1827 года, и царские войска вторглись в Турцию. В мирном договоре, заключенном в Адрианаполе в 1820 году, Греция была объявлена свободной, но ей было запрещено восстановить свои древние республиканские традиции. Был найден германский король для Греции. Принц Отто Баварский и христианские губернаторы были назначены в Дунайские провинции, ныне Румынские, и в Сербию. Много крови должно было пролиться, прежде чем турки были окончательно изгнаны из этих земель.